«Неужели ты имеешь в виду уродливых и жирных балетных крыс, которых он всегда рисовал?» «Нет, я говорю о рисунке на доме Левалли, о танцовщице в пленительном движении. Ее лицо лишь намечено несколькими штрихами, и каждый может увидеть в нем свою мечту». Лилиан положила обратно помаду и карандаш для бровей. «Видимо, всегда надо оставлять немного свободного места. Не нужно полностью завершать рисунок, иначе не будет простора для фантазии». «Ты тоже так думаешь?» «Да», — сказал Клерфетт, — «человек всегда становится пленником своей собственной мечты, а не чужой». «Становишься пленником или вовсе теряешь себя?» «И то, и другое. Это похоже на сон, который видишь иногда перед пробуждением. Тебе кажется, будто ты все время падаешь в бездонную черную пропасть. Тебе это знакомо?» «Да, знакомо», — сказала Лилиан. «Этот сон я видела почти ежедневно в санатории, в мертвый час». Который крокодилица называлась сиестой. И когда я пробуждалась, у меня было такое чувство, будто я камнем падаю в пропасть, а вино еще осталось. Клерфе принес ей рюмку. Лилиана обвела его шею рукой. Как ни странно, сказала она, но пока ты помнишь о беспрестанном падении, еще ничего не потеряно. Видимо, жизнь любит парадоксы: когда тебе кажется, будто все в абсолютном порядке. «Ты часто выглядишь смешным и стоишь на краю пропасти, зато когда ты знаешь, что все пропало, жизнь буквально задаривает тебя. Ты можешь даже не пошевелить пальцем, удача сама бежит за тобой, как пудель». Клерфей сел рядом с ней на пол. «Откуда ты это все знаешь? Просто я болтаю всякие пустяки. К тому же это только полуправда, как, впрочем, и все на свете». «А любовь тоже?» Что общего между любовью и правдой? Разве любовь не является противоположностью правды? Нет, — сказала Лилиан, вставая, — противоположность любви — смерть. Горькие чары любви помогают нам на короткое время забыть о ней, поэтому каждый, кто хоть немного знаком со смертью, знаком и с любовью. Лилиан надела платье. Но и это тоже полуправда. Разве можно быть знакомым со смертью? «Конечно, нет. Мы знаем только, что она противоположна жизни, а не любви. Вот и все. Но и это сомнительно». Лилиан засмеялась. Клерфе снова стал прежним. «Знаешь, что бы мне хотелось?» — спросила она. «Жить одновременно десятью жизнями». Клерфе погладил узкие плечики ее платья. «Зачем? Все равно это будет только одной жизнью, Лилиан, твоей собственной». Когда шахматист играет против десяти партнеров сразу, он ведь тоже по сути дела разыгрывает лишь одну партию, свою собственную. Они стояли у окна, над консьержери висел бледный закат. Мне бы хотелось перепутать все на свете, сказала Лилиан. Пусть бы я прожила сегодня день или час из 50-го года моей жизни, а потом из 30-го, а потом из 80-го, и все за один присест. В каком порядке мне заблагорассудится, Не хочу жить год за годом, прикованная к цепи времени. По мне, ты и так достаточно быстро меняешься. Где будем ужинать? Возьмем такси. Слишком ветрено, чтобы ехать на Джузеппе. Я беспокоюсь за твою прическу, — добавил Клерфей, заметив ее удивленный взгляд. Лилиан закрыла за собой дверь. Он не понимает меня, — подумала она. Он не знает, что я любым колдовством хотела бы вырвать у смерти те несколько дней, которые в действительности мне уже не суждено прожить. Зато я никогда не стану ворчливой 80-летней старухой, и меня не постигнет участь стареющей женщины, которую не хочет больше видеть ее любовник, и от которой он в испуге отшатывается, встретив ее через много лет. В памяти моих возлюбленных я останусь вечно молодой». Я буду сильнее всех остальных женщин, которые проживут дольше и станут старше меня. «Над кем ты смеешься?» — спросил Клерфе, спускаясь по лестнице. «Надо мной?» «Над собой», — сказала Лилиан. «Только ни о чем меня не спрашивай. Придет время, ты сам все узнаешь».